Аманда Вин. Замуж за друга отца. Аннотация Друг отца предложил мне фиктивный брак, чтобы спасти компанию моего отца. Мне будет трудно быть ему фиктивной женой, ведь я все еще не избавилась от своей глупой первой влюбленности в него. Но я согласилась, не подозревая, что у друга отца совсем другие планы. Глава первая. Паша протягивает мне чай и грустно улыбается. «Ну, как ты? Скоро в универе появишься?» «Вряд ли я вообще там появлюсь. Папы нет, теперь некому меня заставлять учиться». Пытаюсь шутить, а по щеке все равно катится предательская слеза. Поднимаю глаза вверх и вдыхаю ртом воздух, чтобы окончательно не расплакаться. «Ни к чему Паше видеть меня такой». Еще всему неверу растреплет, что я раскисла, не хочу сплетен. А Пашка он хоть и мой друган, но парень плохой, напакстить на раз-два может. Да ладно, Алён, хватит храбриться, я ж знаю, как-то трудно так внезапно потерять отца и в девятнадцать остаться одной. Пытается приобнять меня, но я отталкиваю его руку. Хочется крикнуть, ни черта ты не знаешь. Но я сдерживаюсь, напоминаю себе. Паша – мой друг. И он не виноват, что моя жизнь внезапно пошла под откос. Подумать только. Еще совсем недавно мы оба были богатыми наследниками двух известных российских бизнесменов. Учились в элитном универе международных отношений. Наслаждались молодостью и жизнью. Кутили по клубам. А теперь... Я смотрю на него и вижу тупого мажора, который не понимает, какой жестокой может быть жизнь. Да я и сама ничего не знала, пока папа внезапно не умер. Ему стало плохо на совещании, и скорая не успела приехать. Мое сердце больно сжимается, когда я об этом думаю. Не могу сейчас вспомнить, сказала ли я ему тем утром, что люблю его, обняла ли я его перед прощанием. Как это все горько и неправильно. Самый близкий мой человек. Я купалась в роскоши, была его любимицей, единственной дочерью. Не могла я подготовиться к такому. Папе всего ведь сорок. Да разве к такому можно вообще подготовиться? Они с мамой познакомились, когда им было по восемнадцать. Влюбились друг в друга с первого взгляда. Мама забеременела мной, и они поженились. Семья мамы не смогла простить ей то, что она связалась с бандитом дедомовцем Хотя мой папа совсем не такой. Он хороший, честный человек. Точнее, был им. Отворачиваюсь от Пашки и вытираю выступившие слезы. Мама умерла после родов из-за врачебной ошибки, и отец всегда любил меня за обоих. А теперь кто будет меня любить? Кому я теперь нужна в этом мире? Мне кажется, я проклята. Говорю свои мысли вслух. Ален, не неси чушь. Я злюсь. А как это еще назвать? Сам подумай. Мама умерла совсем молодая, а теперь отец. Паша сглатывает и напряженно молчит, пытается делать вид, что очень мне сочувствует. Получается плохо. А бабушку с дедушкой по маминой линии ты не пыталась найти? Я отрицательно качаю головой. Провальная идея. Папа несколько раз хотел наладить с ними отношения после маминой смерти, но они отказались. Обвиняли в маминой смерти его и меня. Знаю, что они живут в какой-то деревне работают учителями в сельской школе. Еще у мамы есть брат, но он, кажется, давно спился. Они не хотели меня знать ребенком. Теперь я не хочу их знать. Паша встает и пожимает плечами. — Ален, харе раскисать, а? Ты молодая, красивая, все наладится. Ты же не на улице осталась. Обводит руками дом. Ты наследница крупной компании. Многие хотели бы с тобой местами поменяться. Поднимаю глаза... И Паша сам понимает, что сморозил глупость. А еще он не знает, что прямо на похоронах отца ко мне подходили какие-то отморозки и просили продать им бизнес, иначе будет хуже. Да нужны были мне эти деньги. Без папы я не знаю, что теперь со всем этим делать. Паша встает, неловко пожимает плечами и говорит, что ему пора. Киваю, даже не провожаю его до двери. Я его понимаю. Разговаривать сейчас со мной – тоска смертная. Я никогда не была такой, как сейчас, беспомощной и трусливой. Я всегда была самой веселой девчонкой в компании, главной приколисткой, заводилой. А теперь я боюсь завтрашнего дня, потому что не знаю, что делать дальше, куда идти, к юристам, кому доверить папин бизнес или встать самой у руля. Но я ни черта не понимаю в компьютерных технологиях. Я даже толком объяснить не смогу, если спросят, чем конкретно папа занимался. Математика и информатика никогда мне не давались. Папа смеялся надо мной, говорил, что я пошла в мать. Люблю гулять, веселиться. И отправил меня на факультет международных отношений. Престижно ведь, там самые богатые дети страны учатся. Так мной гордился. А теперь что? Куда мне этот престиж? Мне кажется, я завтра могу оказаться на улице. Если опять придут эти бандиты, что я буду делать? Может, надо было сразу обратиться в полицию? Обхватываю голову руками и задаю вопросы в звенящую тишину дома. Почему? Почему у меня нет ни одного близкого человека? Как так получилось? А ведь раньше я думала, что окружена близкими людьми, только... Все вот куда-то разбежались после смерти отца. Особенно я в шоке от тети Светы. Они с папой встречались последние два года, но он ничего ей не оставил в завещании, и она даже похороны мне не помогла организовать. Гадина. Я бы с ней поделилась наследством, если бы она не оказалась такой двуличной. Даже подумать не могла, что она с ним из-за денег. Я верила, что у них настоящая любовь. Радовалась за отца. В дверь раздается звонок. Паша снова пришел. Стоп. Но я же не закрывала дверь после него. Тогда бы он просто вошел.